Глава 5. На сцену выходит психопат. Лоуренс снес чаши для пожертвований вниз по ступеням в подвал церкви и высыпал их содержимое на стоявший там кухонный стол. После чего члены комитета по сбору пожертвований начали разделять банкноты и монеты на стопки, чтобы пересчитать их и убрать в сейф. Обычно разговорчивые, занимаясь подсчетом денег, они всегда хранили молчание. Закончив, они поменялись местами, передвинувшись на два места влево, и еще раз для точности пересчитали разложенные по стопкам банкноты и монеты. Общие суммы были записаны на небольших листах бумаги, которые собрали и передали новому церковному казначею, чтобы тот все записал в бухгалтерской книге. Пока группа заворачивала стопки монет в бумагу, казначей подвел итог. «Хорошая неделя. Мы собрали достаточно, чтобы внести деньги за ипотеку и оплатить коммунальные услуги, и немного останется для реставрационного фонда». Аминь, вздохнули с облегчением остальные. Для церковного прихода это был очень трудный месяц. Многих прихожан шокировало произошедшее, но все они пришли к мучительному осознанию того, что их обвел вокруг пальца один из своих. На собрании детективы объяснили прихожанам, что они стали жертвами преступления, которое специалисты называют «мошенничеством, совершенным путем злоупотребления доверием в общинах и группах». В рамках этой схемы обманщик использует видимость общих убеждений и ценностей, чтобы вовлечь членов группы в мошеннические инвестиционные сделки. Сэм оказался именно таким человеком. За 9 месяцев до событий он присоединился к общине и стал активным прихожанином. Сэм был яркой личностью, всем нравился, а главное пользовался всеобщим доверием, которое оказалось настолько сильным, что несколько членов общины по его совету вложили собственные деньги в сделки, сулившие безопасные и прибыльные перспективы. Первые же дивиденды были довольно внушительными, если судить по качественной одежде, дорогому автомобилю и принадлежавшему Сэму большому дому на другом конце города. По словам детективов, Сэм всегда придерживался одинакового сценария. Перебираясь в город, он присоединялся к церкви с большим приходом и несколькими благотворительными программами для местного населения, а затем активно начинал заниматься волонтерством. Новички всегда привлекают внимание и вызывают любопытство, поэтому неудивительно, что благодаря неисчерпаемой энергии, искренности и позитивной позиции Сэма многие прихожане стремились завязать с ним дружеские отношения. Разумеется, заходила речь и о том, как Сэм зарабатывает на жизнь, и тогда он делился своей историей. Сэм в деталях рассказывал, как был когда-то успешным инвестиционным банкиром, и лишь гибель жены и маленькой дочки в ужасной автокатастрофе заставила его осознать бессодержательность выбранной профессии. После трагедии он погрузился в депрессию, увлекся алкоголем и наркотиками, но в конце концов пришел к пониманию того, что создатель приготовил для него нечто большее. Сэм выехал из шикарного пентхауса и бросил работу, чтобы осуществить свою новообретенную миссию. Поскольку сделанные ранее инвестиции продолжали обеспечивать неплохой доход и избавляли от нужды, он мог посвятить свою жизнь, помощи другим и вернуть долг обществу во имя погибшей семьи. Со временем прихожане начали обращаться к Сэму за советом по поводу личных финансов. Кое-кто даже вкладывал деньги в инвестиционные планы под его руководством, а после первых дивидендов количество инвесторов увеличилось. Очевидное умение управлять финансами сделало Сэма лучшим кандидатом на пост церковного казначея. Вскоре члены приходского совета проголосовали за вложение средств из строительного фонда и программы внеклассного обучения в инвестиционные планы Сэма. Они устали от того, что беспроцентные сберегательные счета, а также займы под высокие проценты, съедают все недельные поступления от прихожан. Великодушие Сэма и его готовность помогать другим казались противоположностью негативных сторон банковской отрасли. С финансовой точки зрения все складывалось как нельзя лучше. Но в один прекрасный день Сэм исчез. Он не приходил на церковные службы и целую неделю никто о нем не слышал. А когда из ипотечной компании сообщили, что последний чек не принят к оплате, люди забеспокоились и, обнаружив опустошенный банковский счет и депозитную ячейку, позвонили в полицию. Никто из прихожан даже не подозревал, что их община стала уже четвертой мишенью Сэма за прошедшие три года. Сэм, живущий теперь в другом штате, щелкнул мышью по последнему заголовку о мерзавце Сэмми, обокравшем невинных прихожан. По статье в интернете он следил за успехами или неудачами полиции, занимающейся его поисками. «Мы хотим поблагодарить щедрых соседей, особенно членов нашей общины с другими религиозными убеждениями, за духовную поддержку и финансовую помощь в тяжелое для нас время». Благодаря им мы смогли продолжить программу обучения детей и обеспечения пожилых людей продуктами, увеличили фонд восстановления казны», — сообщал новый казначей. Сэм улыбнулся, затем надел галстук, подхватил пиджак и отправился на пятничную службу. Группы единомышленников Люди, объединенные общими интересами в религиозные, политические или социальные группы, все члены которых разделяют единые ценности или убеждения, — для психопатов особенно привлекательны, поскольку склонны доверять друг другу. Совершая мошенничество и другие преступления путем злоупотребления доверием в общинах или группах, психопаты используют их же систему убеждений. Общие интересы позволяют разным во многих отношениях людям найти основу для социального взаимодействия. Если психопат способен правдоподобно демонстрировать свою приверженность таким убеждениям в присутствии членов группы, вероятность раскрытия его истинных мотивов снижается. Открывая двери для новых членов, религиозные группы исходят из того, что присоединившиеся к ним люди, несмотря на различия жизненных обстоятельств, разделяют их убеждения и ценности, сосредоточиваясь именно на них и забывая о прошлых грехах. К сожалению, благородство делает подобные группы легкой мишенью для мошенника. Если большинство людей становятся членами группы, чтобы общаться с теми, кто разделяет их ценности, убеждения и интересы, психопат рассчитывает использовать их, скрывая свои цели и ожидания. Слушай раздел «За кулисами», в воскресенье он молится, стоя на коленях, в конце этой главы. Этот тип мошенничества вызывает особое беспокойство из-за той легкости, с какой социальный хищник проникает в группы, объединенные общими интересами, обманывает и манипулирует ими. Поразительно, как много людей склонны поддаваться влиянию формы, а не содержания. Между тем, не все члены групп единомышленников настолько легковерны. Наблюдения за некоторыми такими сообществами позволяют сделать вывод, что к ним применимо правило одной трети. Например, когда мошенник пытается проникнуть в ничего не подозревающую религиозную общину, около трети ее членов считают его убедительным и харизматичным. Треть относится к нему с подозрением, у меня от него мурашки по коже. А еще треть сдержана в суждениях. Интересно, что в случаях разоблачения афер, обмана и воровства первоначальное мнение многих членов группы не меняется. Те, на кого обманщик с самого начала произвел хорошее впечатление, убеждены, что они правы и произошедшее просто недоразумение. Те, у кого были подозрения, получают подтверждение своей правоты. Я знал, что от него будут одни неприятности. А оставшаяся треть все еще выжидает. Что произошло? Большинство организаций, в основе которых лежит не единая система убеждений, а другие принципы усложняют психопату задачу ввиду многообразия состава и сложной цепочки взаимодействий. При попытке одновременно манипулировать несколькими людьми повышается риск того, что хоть один из них заподозрит неладное, выскажет подозрение и поставит под угрозу план психопата. Поскольку играть несколько ролей сразу задача не из легких, Психопаты предпочитают обрабатывать одного человека или пытаются одурачить сообщество, объединенное общими ценностями, между участниками которого не так много различий. Однако особо азартные мошенники получают удовольствие от массового обмана людей, при этом тщательно следят за тем, чтобы между жертвами не образовался канал обмена информацией, а еще лучше, чтобы они вообще никогда не встречались. Пенитенциарные реалии Администрации и персоналу тюрем и психиатрических клиник хорошо известно, как психопаты ведут себя в группах. В этих четко регламентированных учреждениях психопатам ничего не стоит определить динамику взаимоотношений в структуре иерархии власти – заключенные и охранники, пациенты и врачи или персонал. Собрав эту информацию, они эффективно используют ролевые ожидания разных игроков. Так некоторые психопаты путем манипуляций добиваются перевода из тюрьмы психиатрическое заведение, где, по их мнению, часто ошибочному, они насладятся большей свободой. Более изобретательные подделывают результаты психологических тестов. Некоторые психопаты разбираются в психологическом тестировании не хуже специалистов, чтобы убедить администрацию в том, что они сумасшедшие и им не место в обычной тюрьме. Оказавшись в клинике, психопаты пытаются контролировать сотрудников и пациентов и во многих случаях доставляют столько хлопот, что руководство и персонал делают все возможное для их возвращения в тюрьму, хотя это очень нелегко. Психопаты в бизнесе Бизнес-организации представляют для психопата задачу более высокого порядка. Они отличаются от групп единомышленников, специализированных больниц и тюрем целями, сложностью и структурой. С одной стороны, эти особенности ограничивают возможности тех, кто стремится использовать сослуживцев, руководителей и саму компанию в корыстных целях, с другой – предлагают им заманчивые перспективы. Прежде всего, следует отметить, что цель существования бизнес-организаций иная, чем у остальных групп. Они призваны объединить труд людей для создания продукта на продажу ради получения прибыли. Так булочная нанимает пекарей для выпечки пирогов, тортов и хлеба. Офис-менеджер, который занимается закупками, привлекает дополнительную рабочую силу и ведет бухгалтерию. Продавцы, предлагающие покупателям различные виды кондитерских изделий и хлеба, раздают образцы, упаковывают товары, принимают оплату. Разумеется, нельзя исключать, что психопаты трудятся и в маленьких пекарнях, но большинство из них все же предпочитают работать там, где можно использовать окружающих, нажиться и успешно скрыться. Местная булочная, которой обычно управляют члены одной семьи, не даст злоумышленнику развернуться, по крайней мере, пока остается небольшим и строго контролируемым бизнесом. Конечно, пекарня может стать крупным национальным игроком кондитерской хлебобулочной отрасли. Сначала владельцы решат открыть еще один цех на другом конце города, а для этого нанять персонал и обучить новых помощников. Например, они пригласят инженера для технического обслуживания и ремонта большего количества печей и другого кухонного оборудования – Оператора телефонной связи для принятия и обработки заказов IT-специалиста для управления компьютерной системой заказов и доставки продуктов Кондитеров для изготовления особенных лакомств, которые будут отличать их выпечку от продукции конкурента Со временем владельцы могут купить или арендовать грузовики для доставки больших партий корпоративным клиентам Нанять бухгалтера на условиях полной занятости для ведения учета Привлечь технический персонал, специалистов по маркетингу и т.д. Успех булочной, как и любого другого бизнеса, зависит от таких факторов, как качество продукта, отношение с клиентами и организация деятельности. Управление ростом бизнеса – задача не из легких. Персонал, функции, оборудование – все подчинено общей цели, и только в этом случае организация сможет работать бесперебойно и удовлетворять все более сложные требования бизнеса. В идеальном мире так и происходит, а вот в реальном – не всегда. Без сильного лидерства и организационного развития наш гипотетический семейный бизнес будет развиваться бесконтрольно и вскоре рухнет. Как организации управляют развитием? Постоянное расширение масштаба и возрастающая сложность бизнеса неминуемо влекут за собой бюрократию. Как правило, внутри нее действует множество регламентов и нормативов в виде различных процессов и процедур. Так, рецепт хлеба из теста на закваске, который прежде хранился в голове пекаря, теперь представлен в виде технологической карты, а изначальное требование владельца использовать только высококачественные ингредиенты называется применением передовых методов производства. Однако стандартизация, столь необходимая для успешной работы, создает и сильное напряжение, причем как для менеджмента, так и для сотрудников. Большинству психопатов тут не прижится. Психопаты не способны добиваться значительных успехов в традиционной бюрократической системе со сложной структурой по нескольким важным причинам. Во-первых, они типичные нарушители правил. Предписание и нормативы значат для них очень мало. Огромное количество регламентов, определяющих работу компаний, обязанность руководителей среднего и низшего звена обеспечивать их выполнение, делает коммерческие организации неподходящим местом для людей, склонных к психопатическому поведению. Подобный субъект не продержится долго в традиционной бюрократической системе и вряд ли даже станет рассматривать возможность в ней работать, разве что он лично знает владельца и может получать зарплату, ничего не делая. Во-вторых, нам известно, что психопаты не командные игроки, они слишком эгоистичны и не способны трудиться вместе с другими над достижением общей цели. Вспомните, как они манипулируют людьми, надевая маску специально для того или иного случая. Успех психопата зависит от трех важных условий. Ему нужно общаться с человеком один на один, формируемые отношения должны быть личными, он должен быть уверен, что отклонения в поведении не привлекут внимания руководства. Между тем, в бюрократических организациях, где большая часть работы выполняется в команде, трудно добиться ограниченного доступа к нужным людям и сделать так, чтобы тайные манипуляции и контрпродуктивные действия оставались незамеченными. Все сотрудники организации обязаны выполнять свою работу, сосредоточиваться на достижении поставленных целей и не допускать плохого обращения с коллегами. А учитывая, что длительное время демонстрировать просоциальное поведение психопатам крайне сложно, разве они могут преуспевать в такой среде? В-третьих, психопаты практически не проявляют заинтересованности в краткосрочных и долгосрочных целях и задачах бизнес-организаций. Любая установка на то, что их усилия должны быть направлены на благо компании, им чужда. Психопатов значительно сильнее мотивируют и направляют насущные потребности и блага быстрый результат, а не перспективы достижения призрачных целей и получения награды в будущем, особенно если это требует самоотверженности, упорного труда и личных жертв. В-четвертых, в бюрократических организациях нет простых способов утаить свои действия. Контрпродуктивное поведение на рабочем месте видят окружающие, все доводится до сведений руководства и во многих случаях устраняется посредством стратегии в области управления персоналом. Штатные аудиторы обычно проявляют любые предположения о мошенничестве или краже. Если подозрения подтверждаются, организация может выдвинуть судебный иск против сотрудника. Как правило, за этим следует освобождение от занимаемой должности с негативной характеристикой с места работы. В-пятых, психопаты не разделяют принципов трудовой этики остальных сотрудников, которые в большинстве случаев верят в честный труд за справедливую оплату, гордятся тем, что хорошо делают свое дело и ценят долгосрочную занятость. Нелегко представить психопата, который прилежно трудится с 9 утра до 5 вечера в надежде стать руководителем через 5-6 лет. Это не означает, что такие люди никогда не выполняют рутинную работу или не получают профессии, требующих специальной подготовки и опыта. Многие из них занимаются такой работой, но, скорее всего, их квалификация сомнительна. Цель труда корыстна, а действия порой незаконны. Вспомним агрессивных агентов по продажам, мастеров, назначающих грабительские цены, фондовых брокеров, использующих систему накачка и сброс, интернет-мошенников, липовых консультантов и сомнительных специалистов всех мастей. Это лишь несколько примеров. Тем не менее, существуют и так называемые «корпоративные психопаты», Как они выживают и преуспевают в крупной компании? Многие бизнес-организации – основное пастбище для психопатов с предпринимательской жилкой, а также личностными качествами и социальными навыками, позволяющими одурачивать людей. Подобно всем хищникам, психопаты стремятся быть в гуще событий. В их понимании это должности, направления деятельности, профессии и организации, обеспечивающие возможность добиться власти, контроля, статуса и материальных благ, а кроме того поддерживать отношения с людьми ради собственных интересов. Психопаты, как и большинство из нас, оценивают риски и потенциальную выгоду. В крупных организациях можно заработать много денег, добиться статуса и власти, получить связанные с этим привилегии. Возможность использовать компанию в корыстных целях – мошенничать, воровать, совершать насилие над коллегами, получать непропорционально высокую зарплату, будучи ее работником, требует более изощренных методов, чем простое социальное манипулирование и тут на их пути встают преграды. Чтобы добиться успеха в организации, приходится действовать скрытно, не привлекая к себе внимания. Они знают политику, правила, нормативы и официальный кодекс трудовой этики, но могут довольно долго их игнорировать. Психопату необходимо, с одной стороны, манипулировать многими коллегами и руководителями таким образом, чтобы они поверили в обман, а с другой – пытаться нейтрализовать негативное влияние тех, кто обнаружил и угрожал раскрыть ложь и мошенничество. Манипулирование сослуживцами, системой правил и надзором руководителей – очень трудная задача, посильная, возможно, только самым талантливым и настойчивым людям. Мало у кого из психопатов есть необходимые для этого ресурсы, а те, у кого они есть, быстро терпят неудачу. Во всяком случае, так когда-то считалось. Корпоративный психопат Для того, чтобы понять, как корпоративный психопат добивается успеха, Необходимо признать, что хрестоматийные бюрократические системы редко существуют в реальной жизни и еще реже выживают в современном мире бизнеса. Напротив, организационная структура, процессы и корпоративная культура постоянно развиваются в направлении того идеала, представление о котором, в лучшем случае, не совсем четкое и непрерывно меняется. Эти трансформации и неопределенность вызывают стресс у большинства сотрудников и руководителей, но создают благоприятные возможности для психопатов. Павел Бабяк отмечает, что психопаты не испытывают особых трудностей с влиянием на людей, даже на работе, где их манипуляции могут привлечь более пристальное внимание. Это утверждение легче понять на примере. Много лет назад, выполняя долгосрочное задание в рамках консультационных услуг, Бабяк получил опыт работы с психопатом, хотя тогда и не знал об этом. Мне предложили поработать с проектной командой, в которой снизилась общая продуктивность и существенно участились конфликты. Отдельные работники даже попросили перевести их в другие проекты, несмотря на престижность участия в этой высокоэффективной группе. Руководитель и некоторые ее члены утверждали, что не знают причин возникших проблем. В итоге мы организовали программу тимбилдинга, чтобы все выяснить и помочь команде вернуть прежнюю эффективность. По результатам бесед с членами команды, наблюдений сотрудников и руководителей из других отделов, а также на основе анализа документов, предоставленных отделом персонала, составили предварительную картину происходящего. Многие работники считали, что причина проблемы в одном из членов команды, но боялись открыто об этом заявить. Неофициально они сообщили, что этот человек обходит принятые в команде процессы и процедуры, создает конфликтные ситуации, грубо ведет себя на собраниях и скорее стопорит прогресс, чем способствует ему. Кроме того, этот член команды часто опаздывает на собрания, а когда наконец появляется, оказывается, что он не выполнил порученную ему задачу, но неизменно обвиняет других в своих неудачах. Некоторые отметили, что он преследует несогласных с ним коллег и даже угрожает им. При каждом удобном случае он подрывает авторитет руководителя команды, своего начальника Между тем другие члены команды считали иначе Они рассказывали, что этот человек – надежный сотрудник, предлагающий много креативных инноваторских идей Истинный лидер, который вносит большой вклад в достижение общих целей Несколько членов административного комитета даже заявили, что в перспективе его можно повысить, назначив на руководящую должность Участники бесед по-разному описывали этого человека. Создавалось впечатление, что они говорят о двух разных людях. Поведение этого сотрудника и разная реакция членов команды, другими словами, разделение группы на сторонников и противников, свидетельствовали о том, что на самом деле происходит нечто более сложное, чем офисные интриги и межличностные конфликты. Но что? Последующий анализ документов, предоставленных отделом персонала, показал, что этот человек написал ложную информацию в своем резюме, так как на самом деле не имел необходимого опыта и образования, о наличии которых заявил. Кроме того, отдел безопасности обнаружил, что он регулярно берет домой дорогостоящее оборудование компании для личного пользования, а аудиторский отдел нашел подозрительные несоответствия в его счете на оплату текущих расходов. По мере поступления дополнительной информации, расхождение между точками зрения сторонников и противников этого работника увеличивалось. Руководители компании проанализировали информацию, но, к сожалению, прежде чем были предприняты какие-либо действия, произошла реорганизация, и команду расформировали. Ее руководителя перевели в другое место, а человека, который был в центре разногласий, повысили, перевели на должность ранее занимаемую его боссом, и поставили во главе отдела о его выходках предпочли забыть. Я анализировал этот случай долгое время, пока мои деловые отношения с компанией не завершились, но так и не смог найти удовлетворительного объяснения всех противоречий, здесь перечислены лишь некоторые из них. Но однажды, перечитывая книгу Клекли, я понял, что конфликтному члену команды, похоже, свойственны психопатические черты. В моих рабочих заметках и документах оказалось множество примеров действий, подобных описываемым Клекли и Хайером. По-видимому, психопатии можно было бы объяснить большинство противоречащих друг другу наблюдений, сделанных близкими к этому человеку людьми. Воспользовавшись имеющейся информацией, я заполнил скрининговую версию пересмотренного контрольного перечня вопросов для оценки психопатии, PCLSV, для этого человека, просто ради эксперимента, и получил поразительные результаты. Его показатель приближался к PCLSV психопата и был гораздо выше, чем у многих опасных преступников. Опросник позволяет оценить личность психопата по четырем факторам – межличностная и аффективная сфера, образ жизни и антисоциальное поведение. Преступники-психопаты, как правило, получают высокие баллы по всем четырем показателям, тогда как у обычных людей низкие баллы по каждому. У человека, вызвавшего разногласия в проектной команде, оказались высокие показатели по двум проявлениям и умеренные по двум оставшимся. Составленный профиль указывал, что этому человеку свойственны завышенные представления о собственной значимости. Он склонен к манипулированию и обману, не испытывает сострадания к людям и не заботится о них. Вместе с тем он менее импульсивен и ведет себя не столь явно антисоциально по сравнению с большинством психопатов. Этот человек не нарушал закон и не подвергал других серьезным преследованиям, насколько нам было известно. В последующие годы сотрудники, считавшие, что подвергаются преследованиям со стороны сослуживцев, привлекли мое внимание к нескольким людям, работающим в других компаниях. После ряда выступлений и занятий по теме психопатии топ-менеджеры и специалисты по управлению персоналом поделились своими историями о людях, чье поведение создавало определенные проблемы в их компаниях. В отдельных случаях у меня было достаточно информации для оценки этих людей с помощью PCLSV. У кое-кого оказался такой же профиль, как и у человека, о котором шла речь ранее. У других психопатия не подтвердилась, они просто придерживались контрпродуктивного или девиантного стиля поведения на работе по причинам, не относящимся к психопатии. Я все еще размышляю над тем, как лучше различать такие случаи. За долгие годы работы нам удалось собрать большой массив информации о длительном взаимодействии некоторых отраслевых или корпоративных психопатов с коллегами и руководителями и постепенно в нашем представлении сформировалась устойчивая модель, уж очень напоминающая описанный ранее паразитический образ жизни. Все наблюдения дают основания предполагать, что в некоторых бизнес-организациях, религиозных общинах, некоммерческих организациях, медицинских заведениях, юридических конторах, общественных и государственных учреждениях можно встретить небольшое число людей с психопатическими чертами. Некоторым высокомотивированным людям с психопатическим типом личности, согласно оценке по PCLR или PCLSV, удавалось поступить на работу в организацию, оценить сильные и слабые стороны ее культуры, процессов, коммуникационных сетей, корпоративной политики, использовать в своих целях сослуживцев, устранить противников и получить повышение по службе. Для того, чтобы в полной мере понять, как психопаты это сделали и, что более важно, почему они добились таких больших успехов, понадобились исследования и немного времени. Объекты для изучения мы нашли в компаниях, которые консультировали. После непосредственного сравнения различных случаев были отмечены сходные элементы, причем почти все отраслевые или корпоративные психопаты проходили одинаковый путь карьерного роста. Этим людям удавалось проникнуть в организацию и адаптироваться к ее культуре, манипулировать коллегами и руководителями, о чем подробнее рассказывается в следующей главе. Задача 1. Проникновение в корпорацию Первоначальная задача для любого психопата, пытающегося поступить на работу в компанию, сделать так, чтобы его наняли. Как и тем из них, кто без труда проникает в частную жизнь людей, корпоративным психопатам удается устроиться на работу легче, чем можно было бы ожидать. Причина проста – Стандартные методы, используемые для отсеивания кандидатов с недостаточной квалификацией, хорошо известны и не подходят для оценки склонности ко лжи и манипулятивных навыков. Успех или неудача организации во многом зависят от ее человеческих активов. Какие знания, навыки и установки привносят сотрудники в свою работу? Насколько хорошо они понимают компанию и насколько хорошо она понимает их? Как работники ладят друг с другом? Процесс отбора очень важна для эффективности компании, но людей, отвечающих ее нужным и целям, найти нелегко. Кроме того, довольно трудно найти тех, кто способен развиваться и процветать вместе с организацией, в отличие от тех, кто преследует другие, более эгоистичные цели. Личность кандидата, конечно, важный фактор при подборе сотрудников, однако некоторые люди бывают чрезвычайно убедительны и вместе с тем довольно лживы. Обычно отбор кандидатов на вакантную должность основывается на анализе резюме, есть ли у человека необходимые для эффективного выполнения работы знания, навыки, способности и установки. Несмотря на видимую простоту, этот процесс требует тщательного планирования и больших усилий, и вдобавок не защищен от ошибок. Для должностей среднего и низшего уровней перечень требований можно составить посредством наблюдения за сотрудниками, обеспечивающими превосходные показатели. Если же должность новая и в организации нет сотрудников такого плана, руководители низшего звена и работники отдела персонала создают список должностных обязанностей, исходя из опыта аналогичных компаний. После того, как сформируется четкое представление о требованиях к кандидату на вакантную должность, каждого соискателя можно оценить с помощью тщательной проверки и собеседования. Такая процедура особенно эффективна в случае технических позиций или тех, что можно отнести к данной категории, в частности, должностей в отделе научных исследований и разработок. Однако по мере перехода к вакансиям с широким кругом менее четких обязанностей, задача усложняется. В этом случае необходимо включить в список требований ряд других переменных, таких как стратегическое планирование, критическое мышление, свобода действий и лидерство, которые гораздо труднее поддаются количественной оценке. Выбор кандидата на вакантную должность при этом затрудняется, а внутреннее чутье или наличие контакта начинает играть более важную роль в принятии решения о том, кто является лучшим претендентом. Это становится наиболее очевидным во время личного собеседования, именно там, где психопат подает себя в самом выгодном свете. Чем менее четко определена должность и чем выше ее уровень, тем легче психопату добиться того, чтобы его наняли. Агентствам по найму руководителей высшего звена хорошо известно, что не менее 15% получаемых резюме содержат искаженные данные или откровенную ложь. Психопаты, отличающиеся, помимо всего прочего, хронической лживостью, умеют весьма искусно составлять фиктивные документы – резюме, рекомендательные письма, благодарности и удостоверения о получении наград. Они могут сфабриковать послужной список, полностью соответствующий должностным требованиям, и подкрепить его фальшивыми рекомендациями, образцами выполненной работы и профессиональными терминами. В эпоху интернета сделать это проще простого, поскольку вся необходимая информация, позволяющая состряпать успешное резюме, находится в открытом доступе. В общении у психопатов есть такие же преимущества, как и при составлении документов, что особенно заметно во время интервью, где психопатам нет равных. Слушай раздел «За кулисами. Темная триада и переговоры лицом к лицу» в конце этой главы. Они умеют красиво говорить, выдавать себя за спокойных, талантливых, ярких, восприимчивых, уверенных в себе решительных людей. Резюме психопатов подкрепляется умением рассказывать истории, поэтому вся представленная ими информация кажется вполне убедительной. К сожалению, если решения о найме принимаются на основе легко фальсифицируемых резюме, а также результатов недостаточно структурированных собеседований, которые проводят неквалифицированные интервьюеры, когда оценка компетентности зависит от способности кандидата убедить интервьюера, компания рискует нанять мошенника. Еще одна сложность заключается в том, что при найме преследуется множество целей, выходящих за рамки простого привлечения новых или замены уволившихся сотрудников. Во многих организациях, особенно в быстро развивающихся, распространена практика найма сотрудников на основе представлений об их управленческом потенциале или будущем вкладе в работу компании. Другими словами, некоторых людей нанимают потому, что они отвечают требованиям более высокой должности в иерархии или за ее пределами, причем не обязательно той, на которую их изначально брали. Как было отмечено, функции высоких должностей определяются более широко, поэтому оценка специальных навыков и способностей не столь актуальна или важна. К сожалению, ничего не подозревающий интервьюер легко поверит в то, что кандидат из числа психопатов, ввиду его убедительного стиля общения, обладает лидерским потенциалом, выходящим за рамки указанных в резюме знаний, навыков и способностей. Умный психопат может создать такой образ идеального кандидата на должность, что даже опытные интервьюеры начинают взволнованно уговаривать его поступить на работу в компанию, как в случае с Дэйвом. Сложно переоценить роль обаяния в умении человека убедить интервьюера в том, что у него есть качества, которые чаще всего ищут в новых сотрудниках. Когда мы расспрашиваем руководителей о том, какие качества они хотели бы видеть в сотрудниках высших уровней управления, многие из них заявляют, что им нужны яркие, добросовестные, честные, социально-компетентные работники. К несчастью, те же качества приписывали корпоративным психопатам люди, испытывавшие к ним симпатию и оказывавшие поддержку. Показательно, но именно эти характеристики давали аферистам даже их жертвы, прежде чем осознали, что их одурачили. Вопросы для размышления. Приходилось ли вам работать с человеком, который красиво все описывал на словах, но редко выполнял обещанное? Как это сходило ему с рук? Сталкивались ли вы когда-либо с человеком, который поначалу показался вам честным и искренним, но в итоге вы поняли, что на самом деле все наоборот? Что ввело вас в заблуждение? Как вам удалось раскрыть обман? За кулисами. В воскресенье он молился, стоя на коленях. В понедельник охотился на ближнего. Брайан Ричардс проложил себе путь в религиозную общину, убедив его члена в том, что он один из них. Ричардс принадлежал к числу мерзких злодеев, присоединяющихся к религиозным, этническим, культурным и другим целевым группам, члены которых разделяют общие интересы и склонны доверять всем, кто утверждает, что имеет такие же убеждения. Многие христианские общины охотно открывают свое сердце новичкам, особенно тем, кто заявляет, что обрыл Бога. К сожалению, часто при этом они открывают и свои кошельки – становясь невольными участниками махинаций, которые классифицируются как мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием в общинах и группах. Как писали в Vancouver Sun журналисты Дуглас тот и Риск Остен, «Брайан Ричардс, настоящее имя Ричард Брайан Майнорд – это сладкоречивый проповедник, который преследует женщин и совершает сетевые мошенничества». Появившись в небольшом канадском городке, Ричардс убедил его жителей, что он такой же христианин, как и многие ничего не подозревающие члены группы, ставшей его мишенью. Не отчаивайся, Бог всегда рядом. Ричард вел программу на небольшой местной радиостанции, называя себя диск-жокеем, который раскручивает Иисуса. Помимо незаконного воспроизведения музыки во время своей 30-минутной программы «Christian Power Hour», Ричардс организовывал множество афер, в том числе продажу неоплачиваемых турпакетов и не принадлежавших ему объектов недвижимости на условиях совместного владения. Кроме того, он управлял христианской службой знакомств, имел множество подруг и преследовал незамужних женщин. Ричард пытался устанавливать мгновенную близость и часто достигал своей цели, изумляя партнерш невероятными историями, которые многие находили волнующими и увлекательными. Одна из его жертв сказала, мне кажется, что если бы его не было, мир стал бы лучше. Он умер в 2012 году по неизвестной причине. Одна женщина принесла на могилу цветы. Темная триада и переговоры лицом к лицу В главе 2 при описании темной триады, психопатии, макеавелизма и нарциссизма мы установили, что у всех трех ее компонентов есть общие черты – В частности, черствость, отсутствие эмпатии и способность к обману и манипуляциям ради получения контроля над другими. Несколько исследований демонстрируют, что манипулятивное поведение людей с явно выраженными качествами темной триады дает им преимущество при личном общении на работе. Например, в одном онлайн-опросе исследователи предложили респондентам, в основном это были студенты, заполнить небольшой опросник, чтобы оценить проявление этих качеств с помощью самоотчета, а затем ответить на ряд вопросов об использовании ими манипулятивных тактик в рабочей среде. Те, кто получал высокие оценки по критерию психопатия, одобрительнее отзывались о жестоких приемах, то есть угрозах и явной манипуляции. Те, у кого были высокие показатели макиавелизма использовали как жесткие, так и мягкие приемы, такие как очарование, заискивание, комплименты и обещания. Респонденты с преобладанием нарциссических черт предпочитали мягкую тактику. Психологи Кроссли, Вудзворд, Блэк и Хайер провели эксперимент, в котором пары участников – продавец и покупатель – торговались за билеты на концерт, уделяя внимание четырем вещам – цене, атрибутике группы, месту в зале и доступу за кулисы. Переговоры проводились либо вживую, либо с помощью онлайн-связи – в чате Skype без визуального контакта. Участники с высокими показателями темной триады добивались лучших результатов при личном общении. И наоборот – Те, у кого эти показатели были низкими, лучше справлялись с онлайн-переговорами. Важно еще раз подчеркнуть, что во всех категориях темной триады представлены личностные качества, описываемые в первой группе факторов PCLR. По-видимому, эти черты полезнее всего при живом общении. Авторы статьи также отметили, что психопаты, в соответствии с результатом анкеты для определения уровня психопатии «Self-Report Psychopathy Scale 3» Искусно имитировали мимику собеседника, вызывая в нем ощущение близости и доверия. Как говорится в главе 9, самоотчеты предоставляют общую, но весьма полезную информацию о проявлении темных сторон личности на рабочем месте. Впрочем, тем, кто использует их результаты, не стоит забывать об ограничениях такого подхода. Дело Дэйва. Акт 3. Сцена 1. Время для паники. В пятницу Фрэнк ушел с совещания измученный, но довольный тем, что было всего семь вечера. В другие дни он покидал офис гораздо позже. «Еще одно важное совещание, мистер Фрэнк?» – спросила Мариса, руководитель бригады ночных уборщиков. «Да, все время совещание, но это было полезным, мы действительно кое-что сделали». Мариса улыбнулась, и Фрэнк пошел дальше по коридору в сторону своего кабинета. Включив свет, он увидел в центре заваленного бумагами стола папку, оставленную для него Дэйвом. Фрэнк нашел там отчет, распечатку слайдов, а также флешку с файлами. «Превосходно!» – подумал он, загружая папку и еще некоторые бумаги со стола в портфель. Повернувшись к двери, Фрэнк вздохнул с облегчением и отправился домой, собираясь замечательно поужинать с семьей, в субботу сходить в зоопарк с детьми, а в воскресенье улететь на совещание, где ему предстояло сделать презентацию. Когда Фрэнк готовил семье завтрак, аромат бекона, блинчиков и омлета наполнял кухню. Он любил этот воскресный утренний ритуал и часто ходил с детьми в церковь, но сегодня днем ему нужно было улетать, а до этого необходимо завершить работу над презентацией. Большую часть он уже сделал, осталось только включить в презентацию данные Дэйва, а потом собраться в дорогу. Салли отвезла детей в церковь. Они должны были пообедать с бабушкой и вернуться домой, чтобы успеть попрощаться с отцом. Тишина! Улыбнулся Фрэнк и, прихватив кофе, отправился в кабинет. В понедельник утром ему предстояло выступить на совещании членов исполнительного комитета по вопросам стратегического планирования. В пятницу вместе с другими авторами презентации он проработал последние детали и был уверен, что члены комитета поддержат предложение о создании новых продуктов, ведь в прошлом они всегда его поддерживали. На этот раз исследования Дейва дополнят презентацию. Фрэнк начал знакомиться с отчетом и графиками. Он внимательно изучал материалы, потягивая кофе, но вскоре вернулся к папке, чтобы проверить, не остались ли в ней еще какие-то бумаги. С растущим беспокойством Фрэнк достал флешку и поискал на ней другие файлы. Больше ничего не было. Все материалы лежали у него на столе. Фрэнк начал нервничать, а затем разозлился. «Что за ерунда?» – с досадой произнес он, набирая номер Дэйва. Телефон звонил и звонил, но никто не брал трубку, а автоответчика не было. Порывшись в портфеле, он нашел телефонную книжку и позвонил Дэйву на мобильный, но звонок был перенаправлен на голосовую почту. Взяв себя в руки, Фрэнк твердо и четко сказал Дейву, что у него нет полного отчета, и попросил как можно быстрее предоставить необходимые данные. Фрэнк еще раз перечитал материал и понял, что все это ему очень знакомо. Его гнев перерос в страх, когда он осознал, где именно читал этот материал в статье, которую их основной конкурент несколько недель назад опубликовал в отраслевом журнале. Фрэнк вытряхнул содержимое портфеля на пол и нашел тот самый выпуск. Быстро перелистав страницу, он отыскал статью. «Боже мой!» – воскликнул Фрэнк, когда понял, что Дэйв просто перепечатал в свой отчет некоторые фрагменты статьи. Графики Дейв взял оттуда же, только изменил название продуктов, включил упоминание о гаре Дептекнолоджес и увеличил все показатели на 12%. Отчет Дэйва не содержал никаких новых данных, никаких прогнозов и никакой новой презентации. Фрэнк сообразил, что нужно делать. Он подключился к корпоративному компьютеру и начал поиск по базам данных. Фрэнк вспомнил, что у него в шкафу остались материалы выездного совещания, которые он сам проводил, прежде чем поручил Дэйву работу над проектом за несколько недель до этого. Фрэнк поспешно разослал подчиненным запросы на предоставление информации, надеясь, что, будучи трудоголиками, какими он их знал, они тоже работают дома. Наконец Фрэнк позвонил своему агенту по организации поездок и попросил перенести вылет на более позднее время. Он пропустит коктейль и ужин, но другого выхода нет, ему необходимо закончить работу над презентацией, от этого зависит его карьера. Фрэнк пытался поспать в самолете, но беспокойные мысли продолжали метаться в его голове. До отеля он добрался на такси. Выйдя из машины, Фрэнк быстро направился к стойке регистрации. Повернувшись к лифтам, он заметил там Джона, своего руководителя, проходящего через лобби-бар. Прежде чем тот вошел в лифт, Фрэнк позвал его взмахом руки. «Фрэнк, рад, что ты смог приехать. Мы за тебя беспокоились. Как дела дома?» «Все замечательно, Джон. Просто пришлось перенести рейс по семейным обстоятельствам. Позвонила мама Салли. «Никаких проблем, Фрэнк, я все понимаю». «Послушай, мне очень понравилась твоя презентация. Думаю, она просто превосходная. На этот раз ты действительно выбил мяч за пределы поля», с энтузиазмом произнес Джон, похлопывая Фрэнка по спине и увлекая его назад в бар. «Правда?» – спросил Фрэнк, не понимая, о какой презентации идет речь. «Да, идеи очень оригинальные. Именно то, что нужно, чтобы вытащить нас из этого болота и восстановить доверие членов комитета», ответил Джон, заказывая два мартини. «Знаешь, а ты скрытный. Ничего не сказал мне об этом в пятницу. Хотел сделать сюрприз за завтраком накануне совещания?» «Ну, — протянул Фрэнк, пытаясь понять, что происходит. — Джон, а какой вариант презентации я тебе прислал?» «О, я думал, это окончательный вариант», — сказал Джон, когда бармен поставил перед ним напитки, которые он попросил записать на его счет. «Мне прислал его Дэйв сегодня вечером». Фрэнк, хлебнув мартини, переспросил. «Дэйв?» Да, он позвонил мне и сказал, что у тебя дома какая-то проблема, и он не уверен, что ты сможешь приехать на совещание. Он проявил инициативу и отправил мне окончательный вариант презентации, зная, что ты очень занят». Джон сделал паузу. «Знаешь, он действительно справляется со своей работой, не так ли?» «Я... я...» – неуверенно пробормотал Фрэнк. «Ты правильно поступил, включив в презентацию слайд с благодарностью в адрес Дэйва и всех членов команды. Это небольшой перебор, Фрэнк. «Я имею в виду саму картинку, но мысль хорошая». Фрэнк допил мартини и вяло улыбнулся. «Похоже, у тебя выдался трудный день, Фрэнк. Хочешь еще выпить?» Вопросы для размышления. Что произошло? У Фрэнка оказался не тот отчет? Пытался ли Дэйв обвести вокруг пальцев Фрэнка и Джона?